Рейтинги и топ-листы 1800-1816 годов. Здесь даны мои личные предпочтения и возникающие из них сортировки по стихотворениям Александра Пушкина, стихотворениям всех русских поэтов периода, по самым красивым женщинам и импозантным мужчинам, и даже по лучшим шуткам, зафиксированным в русском языке в те годы.